Манера говорить у чиновника особых поручений была мягкая, приятная, и легкое заикание ее ничуть не портило. — Выбер теперь посланником при бразильском императоре Доне Педро. Не такой уж это край света. В самом деле живо обернулся к говорившему Архип Геоцинтович. — Так может быть...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 из усадьбы исчезла. Это факт. С другой стороны, покинуть усадьбу она никак не могла, и это тоже факт. Да-да, подхватили несколько дам сразу. Господин Фандорин, Эраст Петрович, ужасно хочется узнать, что же там на самом деле произошло. Готовы биться об заклад, что Эраст Петрович... — Легко разгадает этот парадокс, — уверенно заявила Одинцова. — Заклад, — быстро переспросил Мустафин, — что поставите? Следует пояснить, что оба, и Лидия Николаевна, и Архипа Геоцинтович, были заядлыми спорщиками и в своей страсти к заключению в пари иной раз доходили до безрассудства.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 Буше, с легким поклоном, сказал Архип Геоцинтович. А мне, ваш большой караваджа, в тон ему ответила хозяйка. Мустафин только покачал головой и, как бы восхищаясь непомерным аппетитом Одинцовой, но спорить не стал. Очевидно,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 Даже располагая всем необходимым, ничего не смогла сделать. Где уж мне теперь? Ведь и времени, вероятно, прошло немало. В октябре шесть лет был ответ. Ну, вот видите. Эраст Петрович, милый, славный, взмолилась хозяйка, накрыв руку коллежского асессора своей. Не погубите? Ведь я с этим вымогателем уже сговорилась. Он просто заберет моего буше и дело с концом. В этом господине нет ни капли рыцарственности. — Мой предок был Муруза. весело подтвердил Архип А у нас в Орде с женщинами разговор короткий. Зато для Фондорина рыцарство, кажется, было не пустым звуком. Молодой человек потер пальцем переносицу и пробормотал, разве что вот. — А скажите, господин Мустафин, не приметили ли вы, каков был багаж у француза? — Вы ведь видели, как он уезжал? Уж верно, там и не обошлось без какого-нибудь большого сундука. Архип Геоцентович сделал вид, что аплодирует браво. спрятал девицу в сундук, да вывес, А добродетельную сестру поленько поила какую-нибудь дрянью, отчего Анюта и впала в нервное расстройство, остроумно, только увы никакого сундука не было французик был гол как сокол мне вспоминаются какие то чемоданчики узелочки пара шляпных коробок нет сударь ваша версия не годится подумав немного фандорин спросил вы совершенно уверены что княжна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 И посмотрел на Фандорина очень внимательно, будто только теперь его по-настоящему заметил. Как вы догадались? Представьте, водопровод в усадьбе был. За год до описываемых событий князь распорядился поставить водокачку и котельную и у самого Льва Львовича. И у княжон, и в гостевых покоях имелись самое настоящее ванне. Но какое это имеет отношение к делу? Думаю, что ваш парадокс разгадан. Фандорин покачал головой. Только разгадка, больно уж, неприятная. Но как? Каким образом? Что же произошло? Раздалось со всех сторон. Сейчас расскажу. Только сначала, Лидия Николаевна, я бы желал дать вашему лакею одно поручение. И коллежский ассессор, совершенно заинтриговав присутствующих, написал какую-то записку, вручил лакею и тихо проговорил ему что-то на ухо. Каминные часы пробли полночь, но расходиться никто и не думал. Все, затаив дыхание, ждали, а Эраст Петрович не спешил начинать демонстрацию своего аналитического дара. Лидия Николаевна, гордая своим безошибочным чутьем, которое и на сей раз не подвело ее в выборе главного гостя, Смотрела на молодого человека с почти материнским умилением, чиновник особых поручений имел все шансы стать истинной звездой ее салона. То-то обзавидуются Кэти Половская и Лили Япончина. История, которую вы нам поведали, не столько таинственна. Сколько отвратительно с гримасой проговорил коллежский асессор. Одно из чудовищнейших преступлений страсти, о которых мне доводилось слышать. Это не исчезновение, а убийство, причем самого худшего, кайного сорта. Вы хотите сказать, что... «Веселую сестру убила грустная?» — уточнил Сергей Ильич Фонетаубе, председатель акцизной палаты. «Нет, я хочу сказать нечто совершенно противоположное. Веселая Поленька убила грустную Анюту. И это еще не самое кошмарное». Но позвольте, как такое возможно? Удивился Сергей Ильич, а Лидия Николаевна сочла нужным заметить. И что может быть кошмарнее, чем убийство собственной сестры? Фандорин встал, прошелся по гостиной. Я попробую восстановить последовательность событий, как они мне представляются. Итак, две скучающие барышни, утекающие меж пальцев, да, собственно, уже почти и утекшая жизнь, я имею в виду женскую жизнь, праздность, перебродившая силы души, неоправдавшиеся надежды, мучительные отношения с самодуром Наконец, физиологическая фрустрация, ведь это молодые, здоровые женщины. Ах, прошу прощения.